Машинистка Эрнеста Хемингуэя Звучит, как церковная музыка. Мой друг только что вернулся из Нью-Йорка, где для него печатала машинистка Эрнеста Хемингуэя. Писатель он успешный, подыскал себе абсолютно лучшую машинистку, и так вышло, что она печатала и для Эрнеста Хемингуэя. Как подумаешь, захватывает дух, легкие застывают безмолвным мрамором. Машинистка Эрнеста Хемингуэя Сбывшаяся мечта любого молодого писателя. Руки ее подобны клавесину, бесконечно пристальный взгляд, а затем веский грохот пишущей машинки. Он платил ей 15 долларов в час. Больше, чем получает водопроводчик или электрик. 120 долларов в день. Машинистки. Он говорил, что она делает все. Отдаешь ей рукопись, и о чудо! получаешь красивые, правильные орфографию и пунктуацию, до того прекрасные, что слезы наворачиваются на глаза, и абзацы, подобные греческим храмам, и она даже заканчивает за тебя фразы. Она машинистка. Она машинистка Эрнеста Хемингуэя.